Глава тридцатая. Я бы на всякий случай проверил, не оставила ли баронесса в вашем кабинете что-то лишнее. Ты о чем? Пытливо посмотрел на кота Реймонд. Она вероломная и зла, если вы об этом мяу забыли. Мне кажется, она просто нашла предлог попасть в вашу лабораторию. Вот только зачем мяу? Я тоже об этом подумал, кивнул Реймонд. «Давай проверим. Я следил за ней и не видел, чтобы она подбросила что-то. Но, зная талант Александрины, не удивлюсь, если пропустил этот момент. От нее стоит ждать неприятностей». Проверить следы магии было несложно. Рэймонд прошелся по лаборатории, пытаясь заметить ее наличие. Александрина не оставила ничего магического. Неужели и правда приходила только ради того, чтобы поделиться своими печалями? «Милорд», — Руфус взволнованно подбежал к хозяину, — «на столе у бумаг порошок. Совсем немного. Я бы не заметил, если бы не искал». На зеленом сукне темнели едва заметные полосы. Видимо, их оставили пальцы Александрины, когда она поправляла бумаги. «И тут тоже», — кот сидел рядом с алхимическим прибором. «Не зря она все лапала. Я чуял, что-то эта ведьма да выкинет». Бар знал, что это за порошок. Магическими свойствами он не обладал. Но если его обнаружат в лаборатории, Ремонду не сдобровать. Таким порошком пользовались ведьмы, когда хотели довести кого-то до безумия. Никакой магии — чистая химия. Медленно действующий яд, очень сильный и опасный. Не зря Александрина не сняла шелковые черные перчатки. Ведь кольцо поверх них носят только дорогие куртизанки, А он принял это за знак готовности Александрины подарить ему, наконец, ночь любви. Какой же он все таки наивный. Как девица после выпуска из пансиона. Я постараюсь успеть уничтожить компрометирующие меня бумаги и спрятать алхимические элементы. А ты проводишь Амелию к моему дяде, все ему расскажешь. Он поможет, если со мной что-то случится. Рэймонд открыл потайную дверь, поставил в нишу солнечный камень. Он тускло осветил ступени, ведущие вниз. Оттуда веяло холодом. «Александрина задумала сдать вас властям? Мяу!» — ужаснулся Руфус. «Уверен!» Рэймонд поспешно перенес в коридор несколько флаконов, поставил их в нишу рядом с солнечным камнем. «Теперь понятно, зачем она приходила!» Достал из сейфа свернутый пергамент, бросил туда же. «Не потеряйте его!» — белел Руфусу. Рэмонд захлопнул сейф и бросился в кабинет. «Что происходит?» — вбежала вслед за ним Амелия. «Скоро тут будет полиция с обыском!» «О, боги!» — воскликнула девушка. «Надо спрятать украденные драгоценности, их могут найти!» «Верно, я забыл об этом!» «Руфус!» — он увидел кота, который тоже примчался в кабинет. «Покажи Амелии тайный ход! Забирайте украшения и уходите! Магию с замка я убрал, он не заперт!» приказал Рэймонд. «И это возьмите!» Он выгреб из сейфа бумаги сунул их в руки Амелии. «Руфус покажет, где их спрятать. Все бумаги не унести, я сожгу их и догоню вас». Раздались глухие удары в дверь. Их было слышно даже на втором этаже. «Там полиция!» — встревоженно произнес Дворецкий, поспешно входя в комнату. «Старший офицер утверждает, что у них ордер на обыск». «По возможности. Задержи их, Людвиг», — велел Реймонд. «Хотя вряд ли получится». «Милорд, где порошок из Аргитона?» — спросил Руфус. «Отдал дяде. Уходите быстрее». «Я уйду только вместе с вами», — попыталась возразить Амелия. «Вы будете мешать». Он порывисто обнял Амелию и поцеловал в губы. Крепко и коротко. Девушка замерла на пороге кабинета. «Мне будет спокойнее, если вы будете в безопасности», — он подтолкнул Амелию в коридор. «Амелия, не мешай, графу, уйдем! Мяу, скорее!» — умоляюще проговорил Руфус. Ремонт выгреб из стола и сейфа старинные рукописи. С сожалением бросил в пылающий камин. Туда же кинул запрещенные книги. Они не должны попасть в чужие руки. Книг было слишком много. Унести не получилось бы. Огонь неспешно лизал бумагу, словно не хотел уничтожать редкие экземпляры. Рэймон достал из буфета бутылку рома, плеснул на книги, помешал кочергой. Огонь наконец разгорелся и поглотил бумаги, но книги горели медленно. В коридоре послышался тяжелый топот ног. До потайного хода бар добраться не успеет. Впрочем, ничего противозаконного он не делал. Почти ничего. В камине сгорели книги. Никто не узнает, что это были за фолианты. Это право бара. Уничтожать собственное имущество. Следы порошка? Объяснить его наличие сложно. Однозначно бару не поверит, что порошок оставила баронесса Санд. Раз полиция прибыла так быстро после ухода Александрины, значит, все было продумано до мелочей. И полиция наверняка знает, кто оставил порошок в лаборатории. Но кому-то. Очень хочется засадить Реймонда за решетку. И у этого кого-то отличные связи. Все-таки Александрина не смогла простить Рэймонду того, что он посмел забыть ее. Дверь кабинета широко распахнулась. «Граф Рэймонд Бар, у нас ордер на обыск вашего дома!» В кабинет, звеня с саблей и серебряными шпорами, вошел офицер и важно протянул Рэймонду бумагу. «Набыскивайте!» — равнодушно кивнул Бар. Не слишком ли быстро полиция отреагировала на донос? «Мы только выполняем приказ!» Холодно ответил офицер. Разумеется, разумеется, согласился Рэймонд. Что в камине? Ненужные бумаги. И книги? И книги. Не стал возражать Бар. Тоже ненужные. Могли бы продать их букинисту. Я не беден. Странно, что вы это не заметили, усмехнулся Бар в ответ. Откройте сейф, потребовал офицер. Вы видите тут сейф? Удивился Реймонд. «За панелью!» Кивнул на стену офицер. Разумеется, Александрина знала о нем. Реймонд отодвинул панель, открыл сейф. Тот деньги и личные документы. Отошел им в сторону, давая возможность офицеру убедиться в этом. В комнату вошли трое полицейских. Один подошел к старшему офицеру и что-то тихо сказал ему. Двое начали бесцеремонно рыться в вещах барра. Реймонд не возражал. Они на службе. Делают то, что им приказали. Прошу вас, граф, пройдемте в лабораторию. Офицер направился к двери. Паркет под его ногами жалобно скрипел. Давно надо было поменять его, но Реймонд постоянно забывал об этом. Странно, что сейчас его беспокоят подобные мелочи. Бар пошел впереди офицера. Пожалуй, Реймонда получится сбежать. Если полицейские зазеваются, он сможет скрыться за потайной дверью. Открыть ее сложнее, чем сейф в императорском банке. В лаборатории тоже шел обыск. Над столом с лупой в руках склонился эксперт. Реймонд обвел взглядом комнату, оценивая возможность добраться до двери и ускользнуть, и замер от неожиданности. В кресле у камина сидела Амелия. Вид у нее был виноватый. Что вы тут делаете? взволнованно спросил Бар. И тут же понял, что задал глупый вопрос ответить на него в присутствии полиции Амелия не сможет. тот вопросы задаю только я! прервал его офицер. Я случайно зашла сюда, тихо произнесла Амелия. Хотела забрать письма со стола, чтобы отправить, но не нашла их. Потому что граф бар их сжег, кивнул на камин офицер. Так? Ничего подобного? — возразил Реймонд. Я не успел написать их. Позвольте моему секретарю уйти. Вряд ли она сможет помочь вам, как, впрочем, и я. Мне очень интересно, что вы хотите тут найти. — Мы уже все нашли! — эксперт отложил лупу в сторону. — По всей лаборатории следы сильного яда. Его тут очень активно использовали. — Офицер, я уверен, вы знаете, как он тут появился, — усмехнулся Барк. Предположу, эти следы оставила баронесса Санд из личной неприязни ко мне. Она ушла отсюда меньше часа назад. «Мне жаль вас, граф», — вздохнул офицер. «Все намного хуже, чем вы можете предположить. Для вас будет лучше, если вы чистосердечно расскажете обо всем». «Хотя бы намекните, в чем моя вина и в чем мне кается», — барсел на край стола. «Но для начала позвольте девушке уйти к себе в комнату. Она останется тут до конца обыска, — резко ответил офицер. На лице Амелии Бар видел тревогу и страх. Страх за него. Он улыбнулся девушке. Та слабо улыбнулась в ответ. Упрямая, своевольная, преданная Амелия. Почему она не ушла? Почему осталась? Один из полицейских начал простукивать стеновые панели и скоро нашел ту, за которой прятался сейф. «Назовите шифр!» — потребовал офицер. Бар назвал комбинацию цифр. Внутри сейфа нет ничего противозаконного. Как нет и в лаборатории, кроме следов порошка. И крови Амелии. О ней Рэймонд совсем забыл.